Глава 2. Неужели еще несколько минут, и они вступят на землю сказочной страны, где среди безжизненной пустыни взлетают верхние воскребы из стекла и бетона? Удивительной страны, которая за несколько десятилетий из нищей и голодной превратилась в экономически развитое, процветающее государство. Ирина смотрела в иллюминатор, пытаясь сквозь облака увидеть море. Персидский залив, где он там? И Османский. Ожившая география, картинки из школьных учебников уже должны появиться перед глазами. Ну, Машка толкнула ее в бок, видно что-нибудь? Давай поменяемся местами. Местами они менялись всю пятичасовую дорогу к огромному неудовольствию, сидящей рядом дамы богатырских размеров, нервно сжавшие сейчас подлокотники кресла в ожидании посадки. Минуту, сквозь рваные облака, наконец-то открылся город. Быстро примелькнул пригород, и фантастическая картина гигантских небоскребов Дубая заставила девушку замереть от восторга. На контрасте с однообразным пейзажем пустыни этот удивительный оазис поражал воображение тех, кто видел его впервые. Они читали с Машей в интернете, что вид на город при полете к нему потрясает своей красотой. Не обманули. «Смотри!» Ирина легко поменялась с сестрой местами, худенькая и гибкая, она легко проскользнула в соседнее кресло. «Ох ты!» Маша почти вплотную, насколько позволял ремень безопасности, прижалась к стеклу, а местные архитекторы – большие любители прямых линий, все как по линейке расчерчено. «Да, сплошная геометрия». Ирина через плечо сестры пыталась еще раз зацепить глазом картину большого и такого знаменитого города. Думаю, Дубай нас еще не раз удивит. Самолет начал быстро снижаться, заставляя пассажиров вжаться в кресло и, наконец, мягко коснулся земли. Раздались аплодисменты. Это значит, в самолете полно русских, только они награждают летчиков за успешный полет такими бурными овациями. Аэропорт поражал. Во-первых, своими размерами, которые были еще не видны, но легко угадывались. А еще живыми пальмами и цветущими орхидеями вдоль движущихся дорожек траволаторов. Ирина, держа Машку за руку, крутила головой, пытаясь все ухватить взглядом. Не пропустить ничего необычного, особенного. На таможне красивые парни-арабы, ослепительные в своем белом одеянии, так что глаз не оторвать, работали вместе с девушками, с ног до головы закутанными в черные одежды. Только ярко накрашенные глаза виднелись в прорезях их хиджабов. Сестер Вольских встречали и вместе с другими туристами на комфортабельном автобусе быстро доставили в соседнюю Шарджу. Ехали молча, жадно смотрели по сторонам, тут не до разговоров. Какая необыкновенная страна! Отель из двух круглых зданий, украшенных национальным орнаментом и соединенных в виде восьмерки, встретил улыбающемся портье и прохладой зоны ресепшена. Взяв их документы, парень, не переставая улыбаться, нацепил девушкам браслеты и что-то сказал по-английски. «Давай переводи», — шепнула сестре Мария. «Ты же у нас полиглот». Он просил пока отдохнуть у бассейна. Наш номер подготовят и нас позовут. Ничего себе сервис. Так что, достаем купальники? Бассейн огромный, с половинку футбольного поля сиял голубизной. Искусственный водопад в центре его искрился под лучами солнца. И тут же джакузи, мечта любой женщины. Но то, что девушек добило окончательно, это ухоженные цветочные клумбы, позади выстроившихся в ряд шезлонгов с полосатыми зонтами и искусственная речка с мостиком на подходе к бассейну. «Ёпрст!» — сказала Машка, и Ирина с ней согласилась. Действительно, других слов не было. Они быстро переоделись в душевых кабинках, ведь нет никаких сил больше ждать. Подошли к краю бассейна, там, где глубина, взявшись за руки. Постояли минутку, красивые, юные, счастливые, пронизанные солнцем. Какой-то парень, сидевший на шезлонге, Опустил вниз темные очки, любуясь девушками, смотрел, улыбаясь, смущая их пристальным взглядом. «Ну что, Ирка, с началом отдыха вперед!» Прыгнули вместе в теплые воды бассейна, скрывшие их с головами, а вынурнув, не сговариваясь, быстро поплыли к удивительному водопаду. И все это было так здорово, так весело, что невозможно было не смеяться, подставляя лицо под быстрые летевшие сверху струи и не колотись по воде руками, поднимая кучу брызг. Какое все-таки счастье жить на свете! «Смотри, какое гигантское растение!» «Это агава!» — Ирина проследила ее взгляд. «Кстати, из нее текилу делают». «И откуда ты все знаешь?» Риторический вопрос, который Ирина не удостоила ответом. И так ясно, что для этого книги надо читать, и в школе не дремать на уроках. Они сидели на маленьком балкончике, пили чай, заваренный с помощью прихваченного из дома кипятильника. До ужина еще далеко, а после бассейна здесь хотелось неимоверно. Прихваченное из дома печенье улетело в миг. Ну что, на море? Маша собрала чашки, понесла их в номер. просторный с огромными кроватями, на стене телевизор, постеры и тихо шумевший кондиционер. Можно без преувеличения сказать, с номером им повезло. «Давай, затем мы приехали. Только где оно, море?» «Найдем, по запаху». Засмеявшись дружно, начали быстро собираться. В красивую полосатую сумку покидали полотенца, купальники и вперед. «Быстро не получилось». В холле девушкам преградил дорогу парень, тот самый, который улыбался ему бассейна. Белые шорты, футболка и ослепительная предназначена только им улыбка, которая сразу давала понять, что перед ними иностранец. Такие фарфоровые зубы только у них. «Хай!» – его улыбка стала еще шире. и спроси у него про море». Ирина нахмурила лоб, соображая, как грамотно построить фразу. «Скажите, как пройти на море?» Старательно произнесла она по-английски, четко выговаривая слова. На такую фразу ее знаний хватит, но дальше. Хотя, может, молодой человек и не задержится рядом надолго. «Гоу-гоу!» Парень замахал рукой и двинулся к выходу. «Похоже, нас проводят», — обрадовалась Маша. «Видишь, как хорошо быть молодой и симпатичной». Парень, назвавшийся Стивеном, провел девушек на пляж соседнего отеля «Лилу», который оказался совсем рядом. Прекрасный золотистым песком пляж по краям был обсажен цветущими петуньями, распространявшими тонкий запах. Пока удивлялись цветам, растущим прямо на пляже, и зонтов сухими пальмовыми листьями вдруг брызнула вода. Ее мельчайшие капли охлаждали разгоряченный воздух. «Фантастика! Что за страна!» «Ирка, я никогда не уеду отсюда!» Стивен что-то быстро говорил, улыбался. Восхищенное, немного простодушное удивление девушек развлекало его. «Спасибо. Вы нам очень помогли», – произнесла Ирина. «Класс!» – слова произнеслись на удивление легко и естественно. Она была бы рада попрактиковаться в английском. Но, может, у Стивена есть какие-то дела. Хотя какие дела могут быть на море, кроме купания и отдыха?» но может, друзья ждут или жена, и эта вежливая фраза поможет английскому парню расклониться и идти своей дорогой. Пока шли к морю, они уже выяснили, кто где живет. Стивен жил в городе с красивым названием Абингдон. Узнав об этом, Мария сделала круглые глаза, показывая, что никогда не слышала ни о каком Абингдоне. Впрочем, Ирина тоже до сегодня не подозревала о существовании в графстве Оксфордшир такого английского города. Как мало они все-таки знают о мире. Разговаривая с Ириной, если так можно назвать этот процесс взаимного непонимания, Стивен время от времени поглядывал на Машу. Понравилось, что ли? Если на длинные речи парня, где Ирина понимала лишь отдельные слова, она все же отвечала парой уместных фраз, то Машка даже и не пыталась слушать Стивена. Она смотрела по сторонам. Думая, что уже давно пора переодеться и плыть к желтым буйкам, призывно качавшимся на волнах в приличном отдалении от берега. — Смотри, а Стивен тобой заинтересовался. — Конечно. Маша весело тряхнула головой, и светлые пряди волос упали на ее лицо. — Всем интересны красивые и умные девушки. Это когда же он твой ум успел оценить? А с первого взгляда ясно, что умна, как старая сова. Они обменивались необидными колкостями, когда уже возвращались из раздевалки. Такие пикировки – их любимое занятие. И смеялись, возбужденной красотой моря, пляжа, этого красивого места, почти рая, где ему готово прожить целых десять дней. «Стивен вечером пригласил погулять по шарже Пойдем?» «Да-да-да!» – крикнула Мария и помчалась вперед. Молодой человек ждал их у кромки воды и первым кинулся в море. За ним, взвизгнув, бросилась волны Маша и сразу резкими движениями опытной пловчихи поплыла вперед. «Буйки, вы ждете? Она идет к вам!» Ирина зашла в море аккуратно, поболтала в воде руками, удивляясь ее теплоте. «Она уже любит солнце и эту страну, и это море!» Вместе с мамой в детстве они не раз бывали на Черном море, Но там никогда не было такой основательно прогретой солнцем воды. Это море добрее, подумала она и, не спеша поплыла вперед. Все и всегда в этой жизни Ирина делала правильно. Даже когда пробил ее час появиться на свет, она покинула у трубу матери быстро и легко, и время выбрало подходящее без пяти-двенадцать. А вот Маша еще немного помучила бедную маму и родилась хоть и через несколько минут, но уже на следующий день. Веселая получилась ситуация. Близнецы, похожие как две капли воды, отни рождения разные. Обычно отмечали вместе в один день, но только не в этот раз. — В удовольствие, — говорила Маша. — Завтра твой юбилей отпразднуем, послезавтра — мой. — Ой, да ладно тебе, не усложняй. Вместе отметим. В один хлоп. Ирина повернулась к Стивену, который что-то быстро говорил, показывая рукой в сторону моря. Они шли по яркой освещенной улице, задирая голову вверх, разглядывали небоскребы. Нижние этажи отелей, магазины, красивые, яркие. Как такое можно построить? Все здания разные, не повторяют друг друга. Это решение местных архитекторов, а они лучшие в мире. Пешеходов на улице мало. В этом городе предпочитают автомобили, Мерседесы и парше. «Нет, хочу в свой день рождения отметить юбилей. Заранее нельзя». Сестра продолжала гнуть свою линию. «Всегда было можно, а теперь нельзя. У тебя типично женская логика. Ладно, дай товарища послушать». С трудом, но девушка все же поняла, что Стивен расхваливает морскую прогулку, которую совершил на днях. Быстроходная яхта, музыка, что-то там еще... Ему очень понравились три часа, проведенные в море. — А, кстати, день рождения на яхте. Иди на миллион. Да, Маш? Ты хочешь на яхте? А на смотровой площадке бурж-халифа не хочешь? Со 163-го этажа можно до неба дотянуться. Стивен, державшийся поближе к Марии, услышал знакомое название, закивал головой и поднял большой палец вверх. Звучит заманчиво. И хорошо бы вечером. «Посмотрим на город Дубай, утопающий в огнях». «Мари!» Стивен коснулся ее руки, заглянул в глаза. «Бурдж-Халифа! Ес, yes, ес!» yes. «Голубки! И почему он выбрал тебя, Маш? Мы же одинаковые!» «Он видит во мне девушку, достойную любви!» Сказала Мария, пытаясь быть серьезной, но тут же рассмеялась. «Конечно, они разные, несмотря на одинаковость лиц и фигур». Маша – смелая, уверенная в себе, жизнерадостная девушка, оптимистка до мозга костей. А Ирина – особо романтичная, задумчивая и серьезная. Ум в сочетании с интуицией – это про нее. Еще один возглас восхищения Ирина и Маша издали почти одновременно. Стивен привел своих новых знакомых на ярко освещенную набережную лагуны халит, Необыкновенно красивое и популярное у туристов место. Рестораны, кафе, магазины. Сколько их тут. Но, кажется, их вечерняя прогулка должна немедленно завершиться, потому что сил у девушек не осталось. От слова «совсем». Но они хотя бы теперь знали, где можно найти яхту для завтрашнего мероприятия. Похоже, план обретал реальность. Обсуждение завтрашнего долгожданного события продолжилось и поздним вечером. Они с трудом расстались со Стивеном, не желавшим отпускать Машину руку, которую он периодически подносил к губам для нежного поцелуя. Его заинтересованный взгляд плавно перемещался с лица девушки на шею и грудь, в глазах зажегся огонь. Ирине несколько раз пришлось произнести фразу про их огромную усталость, и только тогда парень исчез, позволив им, наконец, подняться в номер. «Думаешь, все-таки яхта?» Машка, сбросив шлепанцы, растянулась на кровати. «Хватит ли денег? Мы в сумасшедшей дорогой стране!» «Возьмем катер!» — крикнула Ирина из ванной. «Душ, и только душ способен сейчас немного восстановить ее силы». «Наверное, так и надо сделать», — задумавшись, тихо ответила Маша. «Если б Ирина увидела сейчас ее лицо, то поняла бы. Сестра что-то задумала». И она, и мама не любили и побаивались такой Машкиной задумчивости. Что-то замышляет. А это значит, жди неприятностей. Умиротворение и гармония Опершись руками на балкон, Ирина рассматривала побережье, залитое ярким солнцем, вглядывалась в синеву моря, свободного и ленивого. Ей казалось, что она даже слышала шепот морских волн, накатывавших на песчаные пляжи. Так хотелось побродить там в поисках красивых ракушек, а найдя, покрутить их в руках, млея отчавкающих звуков этих перламутровых созданий Великого океана. А потом зайти в воду, почувствовав, как теплые волны обвелись вокруг лодыжек, затягивая в глубину. «Да, какое прекрасное утро. Если бы было нужно выбрать день для своего юбилея, она выбрала бы этот». «Ты уже встала?» Заспанная и оттого очень милая, на балкон вышла Мария. Ночная сорочка на тонких лямках обнажила ее розовые от загара плечи. Маленькие свободные шорты являли взору длинные ноги красивой формы. — С юбилеем, дорогая сестренка! Она закружила и поцеловала именинницу. — Люблю тебя! — Дай вздохнуть! Дорогая сестренка притворно хмурилась, вырывалась из кольца ее рук. Затискала совсем. «Но я тебя тоже люблю, дурочку!» «А какой чудный день сегодня, смотри, как на заказ!» Она повела рукой, призывая Машу оценить открывавшуюся глазу панораму. «Тут каждый день как на заказ!» Прикрывая глаза ладошкой от яркого солнца, Мария взглянула вдаль. «Да, страна счастливчиков!» «Может, Стивен возьмет меня замуж, и мы проживем здесь до глубокой старости?» «Как же, жди!» Ни за что не оставит он свой туманный альбион. Даже ради твоих прекрасных глаз. Ирина направилась в комнату. Пора начинать день. День счастья. Идем уже завтракать. Посмотрим, чем удивит нас здешний повар. Повар удивил замысловатым омлетом, похожим на большой пирог с начинкой, творожным суфле и выпечкой на любой вкус. Мягкие и теплые булочки, круассаны, рогалики, обсыпанные сахарной пудрой – Так и просились в рот. «Ир, смотри, чудеса начинаются!» — шепнула вдруг Мария, глядя куда-то за ее спину. Ирина обернулась, администратор, молодой человек в восточной мешности с большой тарелкой в руках, шел прямо к их столику. «Хэппи бёздэй!» Улыбаясь во все тридцать два зуба, он поставил на стол тарелку с фруктами. Немногочисленные посетители ресторана, любители ранних завтраков, тоже заулыбались. Кто-то даже захлопал в ладоши. Радостная и смущенная таким вниманием Ирина поблагодарила молодого человека. К счастью, чтобы произнести английское слово «спасибо», не надо рыться в памяти. — Ну и ну, — протянула Маша. — Смотри, тут ананас, манго, личи. А это что за волосатый фрукт? Посмотрим потом в интернете, — сказала Ирина, — но, кажется, рамбутан — фрукт с клубничным вкусом. Да, он. Не зря я несколько дней по разным сайтам лазила, изучала эту страну. Пробуем. Ножом она осторожно сделала надрез и сняла кожуру с диковиного фрукта, освобождая белую полупрозрачную мякоть. — Клубника лучше, — сделала бы вот Мария. — Не, не моё. Кстати, что мы тут рассиживаем? Нас ждут великие дела. Забрав с собой фрукты, кажется, никто не возражал, девушки быстро покинули ресторан. С катером все сложилось очень просто. Оказывается, они ходят по расписанию каждые полтора-два часа. Никаких проблем. Наверное, в этой стране их вообще не бывает. Сейчас искупнутся, отдохнут и, встречая их, Синее море. Ир. Ты знаешь, я вроде немного перегрелась. Полежать тянет. И голова чего-то. Маша покрутила в воздухе пальцами, показывая, что с головой. Может, ты одна прокатишься? Они уже собирались отправиться в лагону, но тут Мария произнесла эту маленькую речь. Маш, как так? Таблетку сейчас достану, выпьешь, и никуда я не пойду без тебя. Я одна в тишине отлежусь. А ты иди. «Ты так хотела». «Обойдусь. Говорю же, без тебя мне там нечего делать». Ирина села на кровать, показывая, что никуда не пойдет. «И ты не боишься меня одну отпускать? Еще съедят акулы!» Мрачно пошутила она. «Я за тебя никогда не боюсь. Иди. Часик прокатишься по морю с ветерком». Сама говорила, что жизнь — это цепь упущенных возможностей. Маша потянула ее с кровати и, взяв за плечи, повела к двери. Так не упускай в свой незабываемый день того, чего очень хочешь. Так бывает. Морская прогулка не задалась сразу. Небольшой белый катер, на борт которого взошла Ирина, купив билет на двухчасовую прогулку, бодро отчалил от причала. Почти сразу, глядя на быстро удалявшийся берег, девушка поняла, что хотела бы вернуться как можно скорее. Какое-то смутное беспокойство овладело ею, сдавило грудь. Почему Ирина согласилась на это путешествие в одиночестве? Почему дала себя уговорить? Машка бывает очень убедительно, Но где хваленая разумность ее правильной сестры? Как она смогла оставить Машу одну в чужом месте в чужой стране? Откуда в ней столько легкомыслия? На катере народу совсем мало. Одна молодая парочка, увлеченная друг другом и ничего не замечавшая вокруг две серьезные пожилые дамы и озабоченная мамочка с ребенком, мальчиком лет семи, громко комментировавшим происходящее. С ними на палубе находился еще и дочерно загорелый матрос по виду китаец, присматривавший за путешественниками. Устроившись на скамейке у левого борта, Ирина приказала себе успокоиться. Что за паника на пустом месте? Наманит еще беду своими дурацкими мыслями. Ветер-союзник трепал ее светлые волосы, как будто тоже пытался разогнать невеселые мысли, отогнать тревогу, такую неуместную в этом прекрасном месте. Она вглядывалась в бирюзовую даль, любовалась необыкновенной береговой линией с пиками и небоскребов, разглядывала катера и яхты, которые шли рядом, красивые и стремительные. Они обгоняли их скромное суденушка и победно уносились вперед. Катер уже выбрался из лагуны, и впереди, насколько хватало глаз, раскинулось ультрамариновое море, живое и беспокойное, почти сливавшееся у горизонта синим-синим небом, цветом мудрости и тайны. И только линия горизонта, прямая и беспощадная, как сама правда, не давала им слиться и соединить свою синь навсегда. Вдруг страшный удар потряс судно. Это было так неожиданно, что Ирина едва не упала, хотя и держалась за поручень. Это ее и спасло. Так и молодую пару, сидевшую рядом в объятиях друг друга. Что-то громко говорила мамаша, поднимая упавшего малыша, но, кажется, тот совсем не ушибся. Меньше повезло двум дамам. Они упали, и кажется, очень неудачно. Одна из них что-то гневно кричала, держась за ногу. Накренившийся от удара катер быстро выпрямился, резко сбавил ход. Что такое? Что это было? крикнула Ирина, пробежавшему мимо матросу, но он только махнул рукой. «Наверное, авария. А может, кто-то врезался в катер сзади? Такой сильный удар. Они запросто могли перевернуться». Ирина вскочила, чтобы помочь подняться пожилым дамам. Одна из них продолжала что-то говорить громко и возмущенно. Ее пшикающий говор выдавал в ней пульку. Усадив женщин, все еще плохо соображая, что делать, девушка побежала вслед за матросом. Она успела увидеть уходящую вдаль большую белую яхту. Виновник аварии. Такая громада могла запросто потопить их посудину. Все члены команды, их оказалось трое, были уже здесь и о чем-то быстро и гневно говорили. Хотя понятно о чем. Катер поврежден, виновник аварии исчез на глазах, и скоро превратится в маленький светлый квадрат. Наконец главный отдал команду. Все разбежались по своим местам, и через минуту катер медленно развернулся и пошел к берегу. Уже через полчаса девушка оказалась в отеле. Она ушла сразу же, как только подошли к причалу, как только толстый канат был намотан на металлические тумбы и спущен трап. Ушла быстро, хотя другие ее попутчики остались разбираться с капитаном, требовать компенсации за сорванную прогулку. Да, слово «компенсация» явно звучало в их речи. Вот не надо было ехать. Она запомнит на всю жизнь этот день своего юбилея. Еле живая от пережитого стресса и волнения, Ирина вошла в номер, открыв дверь своим ключом. Машки не было. А это куда хоть подевалась? Уже хватит на сегодня сюрпризов. И где же носит ее легкомысленную сестру? Без сил Ирина рухнула на кровать и закрыла глаза. Она проснулась неожиданно, как будто кто-то тронул ее за плечо. Судя по солнцу, лучи которого уже освещали комнату, исчезнув до следующего утра, уже далеко-далеко за полдень. Ирина дотянулась до часов. Так и есть. Скоро пять. Мысль о том, где же пропадает непутевая сестра, которая так и не появилась, вдруг пронзила сознание, заставила вскочить. Ирина огляделась. Ничто вокруг не давало подсказки, куда она могла отправиться. Может, в больницу? Вряд ли, но надо проверить. Она спустилась вниз к улыбающемуся портье. Сейчас его дежурная улыбка раздражала. «Моя сестра, похожая на меня, как я. Вы не видели ее?» Затаив дыхание, ждала ответа, но парень, сказав пару непонятных слов, отрицательно покачал головой и развел руками. Ирина села в кресло, решив ждать сестру здесь, в вестибюле. Поток воздуха от кондиционера за спиной приятно холодил плечи. «Как все было хорошо, и вот такая засада!» Надо сосредоточиться и подумать, какие идеи могли прийти Машке в голову. И она отправилась немедленно воплощать задуманное. Зная сестру, Ирина предполагала, что идеи могли быть самые сумасшедшие, и вычислить ее логику очень сложно. Мерзавка. Испортила такой день. Но Ирина простит ей все, лишь бы побыстрее появилась, села рядом, пряча виноватые глаза. Стивен! Как же она забыла про Стивена. Да-да, скорее всего, они вместе на пляже загорают и купаются, забыв про время. Слава богу, как она раньше не догадалась. С облегчением вздохнув, Ирина бросилась на пляж. Шла быстро, временами переходя на бег. На нее оглядывались, еще бы, девушка, мчавшаяся по улице под палящим солнцем. В стране, где никто не ходит пешком, предпочитая авто с кондиционерами, такое нечасто увидишь. «Стивен!» — Ирина увидела его сразу, среди небольшой группки отдыхающих. «Ты не знаешь, где моя сестра?» «Мари?» — молодой человек посерьезнел, взглянув в ее обеспокоенное лицо. «Я не видел Мари сегодня. Что-то случилось?» «Пропало!» Пропала, она произнесла это слово, которое не может быть правдой. «Никак не может. Нет, только не это. Но слезы уже щипали глаза». Словно поняли, что пришел их час. Маши нет с самого утра. Что делать? Сначала успокоиться. Стивен взял ее за руку, усадил под зонтик на свой шезлонг. Его компания окружила девушку. Все быстро и непонятно говорили, махали руками. Надо просто подождать. Уверен, Мари найдется. Подождать. Просто подождать. Если бы она могла. Слезы все же прорвались. Тихие и горькие, они текли по ее щекам. Слезы бессилия, слезы гнева, на несправедливость мира. Слезы предчувствия настоящей беды. Стивен гладил ее вздрагивающие плечи, что-то говорил, утешая. Среди непонятных слов Ирин Слух зацепил одно слово. Полиция. Она перестала плакать, сглотнула комок, застрявший в горле. Да, нужно в полицию. Хватит бездействовать. Пусть ищут, пусть найдут. Вместе со Стивеном Ирина вернулась в отель и быстро направилась в свой номер, заклиная, маля Бога, чтоб Маша была там. Никого. Только сейчас она обратила внимание на неплотно закрытый ящик тумбочки у кровати сестры. Потянув на себя, увидела там красную коробочку, в каких обычно дарят золотое украшение – браслет или цепочку. Но это была пуста. Наверное, здесь был подарок, предназначавшийся ей. Маша взяла его с собой. Что бы все это значило? Хотела встретить имениницу у причала? Сил совсем не осталось. Но надо идти. В такой момент нет хуже бездействия. Ирина спустилась вниз, увидев Стивена, разговаривавшего по телефону. Он звонил в полицию. Сказали, приходите утром. Стебен медленно положил трубку, взглянул в ее несчастное лицо. «И ждите, — сказали, — скорее всего, найдется сама». До утра Маша так и не появилась. Не нашлась и на следующий день. А Ирина... Ирина теперь знала, как выглядит отчаяние. Это черный-причерный страх, словно клещами, намертво вцепившийся в душу.